Глава 73. Микки. Касим был фотографом и специализировался на сёрфинге, поэтому в него регулярно летели сёрфборды. Что если прилетит ещё один? Когда я в первый раз попыталась по нему проехать, он вовремя нырнул и уклонился от удара. Во второй раз я задела только его ухо. Мне повезло. В-третьей я ударила его по голове своей доской, и он пошёл на дно, как камень. Я и предположить не могла, что Кенна так расстроится. Я думала, что всё вернётся на круги своя, так как было до того, как она с ним познакомилась. Но она замкнулась, прекратила заниматься сёрфингом и переехала в Лондон. Корнуолл стал другим без неё. Я решила начать жизнь с чистого листа и получила визу для временной работы в Австралии. В одном хостеле со мной, где жили туристы, путешествующие по стране с рюкзаками, остановилась Элки. Мы мгновенно нашли общий язык. Я очень радовалась, что нашла новую лучшую подругу. Она была опытным серфером, бесстрашной девчонкой и сильно напоминала мне Кенну. С Джеком и Клементом мы познакомились в баре, который находился на первом этаже, под хостелом. Элке сразу же понравился Клемент. Так что, когда Джек стал заигрывать со мной, я не возражала. Они отвезли нас в бухту скорби, и мы с трудом верили, что нам так повезло. Но Элки стала проводить всё больше и больше времени с Клементом. Звала его с нами куда бы мы ни пошли. Поэтому мы вообще перестали проводить время наедине. Однажды рано утром я пригласила её поплавать. Только мы вдвоём. Она не собиралась идти. Ей хотелось лежать в постели рядом с Клементом. «Я теперь тебя почти не вижу», — запротестовала я. Элки неохотно согласилась составить мне компанию. «У тебя проблема», — заявила она мне, когда над горизонтом только появился свет. «Мне с этим не справиться. Ты слишком...» Она пыталась подобрать наиболее подходящее слово. «Прилипчивая. Ты цепляешься за людей и не можешь отцепиться. Отступи немного». Я не планировала её убивать. Но я была так обижена, После того, как я оттащила её тело подальше и положила в струю сильного течения, выяснилось, что Райан всё видел с вершины скалы, и он спрятал её сумку с паспортом и другими документами до того, как я смогла до них добраться. Он предложил мне сделку. Его сбережения были на исходе. Если я не буду платить ему каждый месяц, он расскажет остальным, что видел. Он не просил много, по крайней мере, в начале. Поэтому я согласилась. После исчезновения Элки Клемент хотел вызвать поисковую группу. К счастью, начался шторм, и связаться с кем-то было невозможно. Я не ожидала, что её тело снова принесёт к берегу. Но к тому времени ей уже полакомились акулы, и никто ничего не заподозрил. Слава Элке давили на меня тяжким грузом. Скай помогала мне справиться с моими страхами, и я сказала ей, что хотела бы перестать быть такой собственницей и таким интровертом. Тем временем Райан уже начал представлять проблему. Он просил всё больше и больше денег. Я почувствовала, что может наступить момент, когда я больше не захочу платить. У меня возникли странные ощущения, когда появилась Кенна. Мне почти удалось преодолеть зависимость от неё. Я отвыкла от её присутствия, почти забыла её. Несмотря на то, что мы время от времени разговаривали по Фейстайму. И вот она вдруг появилась и ждала, что всё будет как раньше. Мне самой страшно этого хотелось, но я не думала, что она останется. Затем я увидела, как Клемент смотрит на неё, и поняла, что в этом для меня заключается ещё большая опасность. Если они сойдутся, я её снова потеряю. Я хорошо относилась к Клементу и жалела его. Он скрывал свои эмоции, как и я, и никогда не задавал вопросы, из-за которых возникает неловкость. Но я не могла допустить, чтобы он встал между мной и Кенной. Я намекала ей, что он может быть опасен, но ее это не остановило. Однажды Райн попросил 3000 долларов. Это было слишком много. У меня паспорт Элки. Напомнил он мне. Это доказательство того, что она не покидала страну. Если ты не заплатишь, я отправлю его в полицию и приложу записку с твоим именем и координатами. Райан не хотел, чтобы полиция появлялась в бухте скорби. Не больше, чем этого хотела я. Но он знал мой адрес в Сиднее. Я не могла рисковать. Я дала ему 300 долларов. Это было всё, что я привезла с собой. За остальным мне требовалось ехать к банкомату. Я пошла за ним на скалу. Мне потребовалось всего разок его сильно толкнуть.